ведь что бы ни происходило между ними жена по-прежнему оставалась недоступной Нисияма подпускала к себе настолько близко, насколько это вообще возможно, ближе даже, чем обыкновенно умеют или на что отваживаются и на жены, но все же муж ощущал виснувшим ее тело, но никогда жена не воспламенялась. Нечто неизменно твердое в ней, неподвластное огню, по которому языки пламени лишь скользили, могло, конечно, под его огнем превратиться в пепел, но в пламя никогда. В глубине души Матиори подозревал, что причина, не дающая ему превратить супругу в полыхающий пожар, кроется в нем самом. Ибо он жаждал испытать в объятиях жены нечто иное, чем пламя, которым сам сжигал ее. Чего именно он хотел от ямы он и сам не знал. Возможно, же не следовало ради него превратиться в мужчину, а ему нужно было стать женщиной. А может, такой близости, к которой стремился Матеори в природе, и не существует? Каким бы полным ни был миг слияния, двое любящих все же остается лишь двумя половинками целого, но не целым». Однако жажда абсолютного слияния настолько овладела душой матиори, что все остальное перестало для него существовать. И он вспомнил о том времени, когда не сияма была птицей, а времени — надежд. На побережье все было по-прежнему. Много лет рыбак каждый день ходил по этому берегу мимо большого валуна, под которым он когда-то схоронил белое одеяние из перьев. А теперь матиори впервые посетила желание отодвинуть валун и заглянуть под него. Вдруг на берегу показалась Нисияма. «Я буду купаться». Она нетерпеливо сбросила одежду и побежала к воде. Глядя ей вслед, Матиори вспомнил то давнее купание девушек. Хотя не сияма осталась стройной и гибкой, Но кожа ее уже не была столь белоснежной и упругой, как тогда. На спине и бедрах она слегка одрябла, да и грудь чуть увяла. Жена, вскрикнув, бросилась в воду, Уплыла она далеко и все не возвращалась. Когда Несияма вернулась, Она показалась мужу посвежевшей и счастливой. Не дойдя до берега, она легла на спину И едва заметно покачивалась на воде в такт дыханию Вверх-вниз, раскинув руки и ноги. Лицо Несиямы светилось от упоения, Такого выражения на ее лице прежде Матиори никогда не доводилось видеть. В его сердце больно воткнулась жало. Ласка моря оказалась слаще его ласка. Не помня себя от ревности, Матиори схватил жену и потащил к валуну, Под которым когда-то спрятал перья, А перение лежало под валуном. Присев на корточки. Нисияма нерешительно протянула к нему руку, подняла его и вдруг вскрикнула. На глазах у мужа она стала превращаться в себя прежнюю. Через несколько мгновений она опять была той же длинноволосой девушкой, которую давным-давно увел отсюда Матиори. Внезапно он осознал, что именно этого все время ждал от жены, именно это он страстно пытался воссоздать через нее в себе, то было бессмертие. И вдруг увидел двуединство конечного и бесконечного в их взаимосвязи. Всю жизнь